— Эй, Кадасы, тебе что, мало 50 миллионов? Дорода лежал за кучей мусора, торопливо перезаряжал дыроделы, а чтобы не тратить зря время, решил попытаться выяснить местонахождение противника с помощью нехитрой уловки. — Какого черта ты хочешь меня пришить? Уловка действительно оказалась нехитрой. Чезаро не ответил. Но хуже всего было то, что Вим не слышал его передвижений. Открытое пространство несло в себе слишком много помех. Неподалеку гудели проезжающие по многоуровневой улице мобили. Из открытых и разбитых окон ближайшей башни гремела музыка. А по пустырю, которому когда-то предстояло стать площадью, шуршали ноги и слышались голоса. Местные обитатели торопились узнать, кто вторгся на их территорию. «Не хочешь говорить, не надо», – пробормотал себе под нос Дорада и, вздохнув, выкатился из-за кучи и сразу же открыл огонь, увидев мелькнувшую тень. Каури не сдержалась. Разум подсказывал, что следует выждать еще несколько мгновений, подождать, когда Чезара окажется ближе. Но нетерпение сыграло свою роль. Едва кадацы, осторожно приближающийся к перезаряжающему пистолету дорадо, вынырнула из тени бетонного блока, мамба открыла огонь. Насмешка заключалась в том, что будь в руках Каури ее любимый пистолет, она бы вряд ли промахнулась. Но Маузер покоился в кобуре на поясе. В руках же девушка держала более скорострельную, но, увы, и менее точную дрель. Шесть пуль вылетели из ствола, повинуясь мягкому нажатию на спусковой крючок. Еще столько же успел выпустить лежащий рядом с мамбой боец, но но все они лишь выбили искры из бетона, заставив Чезаре вновь нырнуть в укрытие. «Дерьмо!» – девушка отшвырнула провинившийся автомат в сторону, выхватила, дородила, вскочила и тут же бросилась на землю, почувствовав особым чутьем мамба, уловив опасность. А вот ее напарник ничего не ощутил. За что и получил две пули в грудь и одну в шею. «Тула, нас атакуют местные!» «Не местные!» Возможно, окажись Лу Мендес более хладнокровным, события в стаканах пошли бы по другому сценарию. Но сдержанность никогда не входила в число главных достоинств Хунгана. К тому же он услышал, что Каури вошла в перестрелку, заторопился, а потому все получилось так, как получилось. «Э, ребята, подкиньте пару динаров на бедность!» Вставший на пути вудуистов бродяга выглядел обычным обитателем дна. Рваные штаны, перепачканный плащ на голое тело, немытое лицо. Заурядная трусливая тварь. И Мендес ответил так, как привык обращаться с бродягами. — Прочь с дороги! — Тогда оплати за поход, придурок! — окрысился обитатель стаканов. — Вы на нашей территории! Это заявление Луа спорил выстрелом. Стрелял Хунган гораздо лучше, чем разбирался в дипломатии. Бродяг повалился на землю, однако порадоваться победе над Нахалом Мендес не успел. Со всех сторон в его группу полетели пули. Зуд и Боско открыли огонь по Василию и его напарнику одновременно с Нома, Широй и Пэт, которые палили по Кауре но с меньшим успехом. В отличие от Мамбо, Тула из-за насыпи не показывался, о его присутствии прятки знали, но самих вудуистов не видели, лишь обозначили атаку, не позволяя Василию и его бойцу высунуть голову и открыть огонь по убегающему из котлована Каддаце. Ругающийся Вим кинулся следом за Чезара, но его прятки пропустили. «Лу, леди, кадацы уходит к вам!» «Тимоха, мочи вудуистов, кадацы мой!» «Боска, сзади!» И стройная, во всяком случае понятная до этого момента картина боя развалилась, превратившись в окровавленное лоскутное одеяло. Хамад знал одно – он должен поддержать Дорадо и только его. Или книга у Вима, или он точно знает, где она. А потому, увидев залегших за насыпью неизвестных, майор не колеблясь отдал приказ открыть огонь. Подобравшиеся почти вплотную спецназовцы атаковали пряток с убийственного расстояния, и лишь окончательно сгустившиеся сумерки, с которыми не справлялись даже стрельбовые комплексы балалаек, не позволили арабам уничтожить противника. «Нома ранен!» Шира, успевшая сменить позицию, теперь палила вглубь комплекса, откуда подобрался новый враг. Прикройте! Пэт, прикрой Ширу! Девушка не ответила. Боська громко вырвался, кивнул зуту, показав, что идет на помощь товарищам, и снова позвал. Пэт, ты где? Как и ожидала Патриция, Кадаци не стал отсиживаться в котловане. Едва Чазара понял, что Вим пришел не один, он немедленно бросился к восточной части, где залегли храмовники. Взобрался прикрываемой прядками на насыпь, но не остановился, побежал дальше, к северной башне стаканов. Трус. Следом мелькнула еще одна фигура. Дорада. Верные своему замыслу прядки пропустили Вима, сосредоточившись на других врагах Кадаци. А может, они были слишком увлечены перестрелкой, Как бы там ни было, Пэт поняла, что должна последовать за книгой. «Боска! Я за кадацы!» Однако, увлеченный перестрелкой пряткой, ее не услышал. Ширу, сам того не желая, спас Тимоха Бобры. Нома, поймавший две пули в спину, истекал кровью где-то справа. Пэт пропала, Боска далеко. Со стороны южной башни подходят трое или четверо бойцов, и удержать их одним стволом не получится. Шира уже поняла, что ее атакуют профессионалы, которых не смущает ни плотный огонь, ни темнота, и которые умеют работать в группе. Будь прятка одна и будь у нее возможность маневрировать, она сумела бы изменить ситуацию в свою пользу. Однако Шира не имела права оставлять беззащитного Нома. Приходилось сидеть на месте, отбиваясь от внезапно появившегося противника. Стреляла она отлично, на некоторое время арабы прижались к земле, но Шира не могла стрелять по всем одновременно, и спецназовцы, определив, что ведут бой с одним человеком, начали постепенно приближаться. А Тимоха рассуждал еще проще. Для него, как и для Хамада, врагом был любой человек, кроме Дорада, и он не видел ничего плохого в том, чтобы положить всех находящихся в стаканах – и местных обитателей, и пришлых. Рули поменялись мгновенно Еще секунду назад Хамад прижимал Ширу к котловану А теперь его отряд оказался между двух огней Шесть стволов ударили с юга почти в упор Амар лег на месте Двое других спецназовцев развернулись Отвечая подобравшимся врагам Но почти сразу же вскрикнул Ахмед Пуля прилетела сзади, попала в плечо Приободрившаяся Шира отомстила за Нома Малик еще держался, но он находился ближе всех к котловану, зажатый с трех сторон. И Хамат понял, что парней не вытащить. Вопрос стоял просто. Или оставаться здесь, принять бой и лечь, так и не раздобыв книгу. Или уйти, бросить бойцов, но сохранить надежду на выполнение приказа. Майору не потребовалось много времени, чтобы принять решение. «Простите, ребята». Путь на юг к машине был отрезан, а потому хама кинулся к северной башне. Кто и по кому стреляет, непонятно. Лу, окруженный местными, застрял на полпути к котловану и уже потерял двух парней. Не идет вперед Тула, слишком плотный огонь. Пустышка со своими бойцами пока в порядке, но они движутся по стаканам крайне медленно. Опасаясь, наткнулся на бродяг. Стреляют справа, стреляют сзади. Но самое главное, Каддаца и Дорада исчезли из поля зрения. Каури, воспользовавшись тем, что обстрелявшая ее группа завязала бой с неизвестными, откатилась под защиту кучи мусора. «Леди! Каддаца уходит к северной башне! Достань его!» Ответ ее не интересовал, да и что пустышка могла ответить, кроме «хорошо»? Кто осмелится спорить с Каури? Мамба на несколько мгновений закрыла глаза, впадая в боевой транс, а затем вскочила и бросилась вперед. Но не на врагов, а через котлован, за Кадаци, за Дорада, за книгой. Расстрелять бегущую через котлован Каури Боско не сумел. Слишком уж быстро двигалась Мамба. Бестолку опустошил магазин, выругался и вызвал ширу. Что у тебя? Номы без сознания. У нас огневой треугольник. Кто с кем? Понятия не имею. Кто пришел, с тем и воюем. Бери номы, меряй в котлован. Я прикроюсь с севера. Выйдем к Зуту, там разберемся. А кадацы? Надеюсь, за ним пошла Пэт. Пустышка не сомневалась, что большая часть местных сгрудилась вокруг идиота Мендеса, что ей неприятности от бродяг ждать не следует, но всё равно двигалась неспешно. В отличие от Лу, леди не пренебрегала разумной осторожностью. Её бойцы старались избегать освещенных участков, огибали разведённые в бочках костры и небольшие кучки местных и сумели без приключений добраться почти до центра площади. «Леди, кадаца уходит с северной башни! Достань его!» «Рассредоточиться!» – прошептала пустышка. «Цель!» – закончить фразу мамба не успела. Под ее ногами взорвалась пролетевшая из темноты граната. Как ни странно, первым использовать гранаты сообразил Петруха Бобры. Младший из отправившихся в стаканы братьев умел рисковать. Не боялся драк, но и к себе любимому относился трепетно. Шкурой своей дорожил, а потому приказал бойцам в первую очередь забросать вудуистов гранатами и лишь потом навязывать огневой бой. Если, конечно, останется кому навязывать. А Василий Тула заметил рывок Каури. кауре. Понял, что Мамбо вошла в боевой транс и начала преследование Каддадзе и задумался, что делать дальше. С одной стороны, он оттягивал на себя тех, кто прикрывал Каддадзе из-за насыпи, не позволял им покинуть огневой рубеж и последовать за Каури. С другой, он не способен помочь Мамбо. Нарвавшийся на местных Лу перестал отвечать. Оставалась надежда на пустышку, но и она замолчала после грохота взрывов. Что делать? Ответ, как и положено в таких случаях, пришел неожиданно. Тула заметил приближающуюся боску, понял, что его берут в клещи, крикнул напарнику «Прикрой!» и рванул к северной башне. «Ушел!» – бросил зуд. «Меня его приятель накрыл, голову не дал поднять, а он ушел». Теперь приятель валялся мертвым, снятый выстрелом старшего прятки. Ну вот второй... Догоним, Боско вызвал Ширу. Ты как? Тащу Нома. Через 30 секунд буду у вас. К нам не надо. Уноси Нома в храм. Мы с Зутом идем закодаться.